Глава 13. Контракт с дьяволом на разработку. После провала, возрождения и перепровала критика, мы с Эллом Джуном решили монетизировать наш успех. Точнее, его противоположность. Мы получили контракт на разработку. Контракты на разработку были феноменами, когда студия платит вам кучу денег за создание сериала эксклюзивно для них. После этого студии продают сериалы каналам. Сериалы проваливаются, как это происходит с 95% всех новых шоу. Все теряют деньги. Со временем студии поняли, что заработают больше, не снимая новые сериалы, и стали отказываться почти от всех предлагаемых им концепций. Еще через года они догадались, что лучший способ заработать – это вообще отказаться от контрактов на разработку. Эта бизнес-модель плавно ушла в историю вместе с другими приметами 90-х. Халком Хоганом и честной журналистикой. Мы с Элом встречались по поводу контракта с несколькими студиями. В DreamWorks с нами разговаривал сам Стивен Спилберг. Он сказал, «Мне понравился критик, но перестаньте сдерживать Джона. Дайте ловицу быть ловицем». Я пошутил. «Стивен, в режиссуре я уж разбираюсь побольше вашего». В переговорной повисла тяжкая тишина. В DreamWorks нам разработку не предложили. Зато мы заключили трехлетний контракт с другой студией. В течение следующих трех лет мы питчили им больше сотни идей сериалов, ни одна из которых им не понравилась. Одна концепция казалась нам особенно удачной – сериал «40 градусов мороза» про группу ученых, застрявших на Южном полюсе. За 10 лет до теории Большого взрыва и за 16 до Холодного сердца у нас был ситком, объединяющий первое и второе. Мы вспомнили опыт Симпсонов, и провели мощную подготовительную работу. Прочитали все книги об Антарктике, которые только смогли найти. Когда мы закончили питч, менеджер студии сделал единственное замечание. «Перенесите действие на Северный полюс». Я отказался. Он спросил, «Да какая разница?» «Разница огромная», — объяснил я. «На Южном полюсе есть суша. Северный полюс — это лед и вода. Там нельзя построить научную станцию». Он переварил эту информацию и сказал, «Я все равно считаю, что полюс должен быть северным». «Почему?» – раздраженно спросил я. «Это более смешной полюс». 40 градусов мороза умерли в зародыше. Все это время мы с Эллом много работали, просто не над контрактом разработки. Мы фрилансили на «Симпсонах», продюсируя серии с отдельной авторской группой – Некоторые из них получились очень даже ничего, например, «Симпсоновский прилив», «Гомеры Барт» на подводной лодке, «Симпсон калифрагелистический акпиала», «Раздраженный вздох», «Гический», «Пародия на Мэри Поппинс» и «Спрингфилдские материалы», «Кроссовер с секретными материалами». Последняя идея лежала на полке четыре года, дольше над серией мы не работали никогда в жизни. Со студией, отпинывавшей нас два с половиной года, мы решили избрать графоманский подход – объединить два успешных сериала в один. Мы пришли к ABC с идеей «Юного ангела». Это помесь Бивиса и Батхеда с Сабриной, маленькой ведьмой. «Берем», – сказал руководство ABC. «Только выбросьте Бивиса и Батхеда». Я уточнил. «То есть это будет помесь Сабрины с Сабриной?» Они кивнули. «Именно это мы им и написали». Историю подростка, чья подруга погибает и возвращается к жизни в качестве таинственного ангела-хранителя Получилась странная парочка с забавным нововведением, подростковой смертью Мы нашли превосходных актеров на главные роли Но ABC настоял, чтобы маму героя играла Морин Маккормик Морин – приятная женщина и отличная актриса Но она выглядела слишком молода Мать тинейджера сама была в сущности тинейджером Из-за этого в сериале появились диковатые оттенки сельского инцеста. Но ABC все равно заставил нас ее нанять. Через 12 серий ABC заставил нас ее уволить. Еще через 5 серий они отменили сериал. Наша команда талантливых сценаристов перешла на более приличные сериалы вроде Фрейзера и Теории Большого Взрыва. Но юный ангел оставил после себя странное послевкусие. Как мы не пытались... Преодолеть гравитационное поле планеты «Середнячок» не удавалось. Мое имя появляется в титрах серии трижды – автор идеи, автор сценария и продюсер. Но даже я ненавидел этот сериал. Зрителям он, правда, понравился больше. На IMDB у «Ангела» оценка 7,4 – это столько же, сколько у «Критика» и чуть меньше, чем у «Чирса» – 7,8. В разгар этого невменяемого контракта на разработку у меня была еще одна работа. Я был редактором-консультантом в сериале «Свой парень в космосе» фантастической пародии про предруковатого курьера. Это была помесь Футурамы с Футурамой. Только за три года до Футурамы. Чистое совпадение. Никто в здравом уме не стал бы красть сюжету своего парня. Создатель сериала Эрих Ван Лоу собрал удивительную команду талантливых новичков. Четверо из них потом стали первыми сценаристами Гриффинов и позже запустили «Американского папашу». Актер Кевин Майкл Ричардсон и сценарист Майк Прайс перешли в «Симпсонов». После премьеры своего «Парня в космосе» «Лос-Анджелес Таймс» назвала его «Лучшей новой комедией сезона». И тут к делу подключилось руководство канала. Оно забраковало все наши идеи серии и назначило нам начальника, сразу сказавшего – «Я сам из мыльных опер, в комедии ничего не понимаю». Так наш многообещающий сериал продержался 21 серию и умер. Теперь он регулярно всплывает в списках 50 худших сериалов в истории. Повторимся. Телевизионное начальство за год превратило лучшую новую комедию в худший сериал в истории. Что бы мы без них делали? «С меня хватит». После истории с контрактом на разработку наши с Эллом Джином Пути впервые за 17 лет разошлись. Он вернулся прямиком в Симпсонов, а я ушел из шоу-бизнеса и поклялся никогда не возвращаться. Я имел достаточное представление о процессе производства сериалов и верил, что ничего хорошего из него выйти не может. На протяжении полутора десятков лет я шел по классической карьерной траектории – сценарист, продюсер, шоураннер, контракт на разработку, создатель сериала – Выяснилось, что каждая новая ступень хуже и скучнее предыдущей. Казалось, я никогда больше не буду писать. Мы с женой путешествовали по миру, ходили в музеи и кино, да просто наслаждались жизнью. Денег я скопил столько, что хватило бы до конца жизни. Но я не мог прекратить писать. Дело не в деньгах и не в карьерном росте. Я просто не мог этого не делать. Я писал все. Детские книги, статьи в «Нью-Йоркер», рассказы, журнальные колонки. Ничего из этого не было опубликовано. За первый год одной ногой в отставке я собрал 150 писем с отказами. Я собирался сдаться. Можно подумать, вы бы поступили иначе. И тут я прочитал про Джека Лондона, самого продаваемого и переводимого писателя своего времени. До первой публикации он получил столько отказов, что стопка писем была метров в высоту. Затем меня постепенно начали публиковать. Все, что не приняли в «Нью-Йоркер», взяли в «Эсквайр». Один из этих рассказов потом перепечатали в учебнике по написанию юмористических текстов. От моей книги «Как и спас Рождество» отказалась дюжина издателей детской литературы. Тринадцатый издатель ее опубликовал, и это был настоящий бестселлер. В бизнесе, где 9 тысяч проданных экземпляров считаются хорошим результатом, эта книга продалась в количестве 160 тысяч копий – Позже по ее мотивам сняли рождественский мультфильм. С тех пор я пишу то, во что сам верю. Я продал 16 детских книг и 8 киносценариев, а также усмешнял две дюжины полнометражных мультфильмов. Все это было довольно весело, а денег приносило столько же, сколько голливудское офисное рабство. Мой совет начинающим писателям комедии – избегайте протаренных путей и делайте то, что вам нравится. Или нет, может у вас вообще ничего не получится. В общем, работа на ТВ была огромной частью моей карьеры, но это только половина моей жизни. Дальше пойдет речь о второй половине. Гораздо более скучной половине. Эл Джин о моей отставке. Когда Майк говорит, что он уходит на покой, он имеет в виду покой от ежедневной работы шоураннером. По-моему, ему это очень тяжело давалось. Когда мы работали над юным ангелом, буквально десятки людей оставляли замечания к нашим сценариям. Противоречивые замечания, противоречащие тому, что те же люди говорили неделю назад. Думаю, это и послужило причиной. Он устал от всего этого сильнее, чем я. В «Симпсонах» все устроено по-другому. Сценарии комментируют, по сути, только Джим Брукс и Мэтт Грейнинг. Жгучий вопрос. В чем секрет успеха «Симпсонов»? Настоящая причина успеха «Симпсонов» – в ценных указаниях руководства канала. Мы их никогда не получали. Когда канал одобрил наш сериал, Джим Брукс сразу постановил – ни один студийный руководитель не подойдет к «Симпсонам» на пушечный выстрел. Когда мы записываем голоса актеров, любой бомж с улицы может зайти послушать. Но президенту «Фокс» это запрещено. До тех пор, пока его не уволят, и он не станет бомжем. Приблизительно 80% бездомных в Лос-Анджелесе в прошлом – руководители телеканалов. Однажды я наблюдал за процессом озвучивания, когда в студию пришел президент Фокс со своим маленьким сыном. Президент сказал «Я знаю, что мне здесь находиться запрещено, но можно мой сын немного посмотрит?» Я ответил «Ладно, пусть». Мальчик тихо наблюдал за происходящим, когда пришел Джим Брукс и спросил «А это еще кто?» Я сказал, что это сын президента канала. Джим страшно взбесился. Даже детям начальства было строго запрещено нас посещать. И тут я сказал ужасную вещь. Эм, Джим, он глухой. Кто такие руководители каналов? Это люди, сующие нос во все этапы творческого процесса. Им платят за то, что они превращают ерунду в полнейшее говно. Впервые я познакомился с их повадками в 80-е. У ABC тогда было всего три начальника. Они ходили по съемочным площадкам и проверяли, не нюхает ли кто-нибудь кокаин. И если да, то нормальный ли он, и можно ли им тоже. Через 20 лет я делал на ABC ситком. Там было уже 11 начальников, и это только на моем проекте. Они засыпали меня дельными советами, вроде «Обязательно ли Равину быть евреем?» «Как зомби относятся к тому, что они зомби?» «Можно ли сделать сатану посимпатичнее?» И 11 начальников – это еще не рекорд. Когда в сериале занят большой актер, руководство начинает размножаться, как тараканы. Простите, тараканы. Один мой друг снимал пилот экранизации популярнейшего комикса. Каждый день он отправлял копии сценария 45 директорам и президентам. Я посмотрел их список и сказал – трое из них умерли. Каждый день ты отправляешь сценарий троим мертвецам. Он ответил – жаль всего трое. С такой мощной командой, большая звезда и 45 начальников, сериал должен был стать настоящим блокбастером. Но дальше пилота дело не пошло. Как говорил Джерри Сайнфилд, «Кто все эти люди?» Руководители каналов, как правило, обладают степенями MBA, полученными в бизнес-школах, но не имеют ни малейшего представления о том, как писать и продюсировать сериалы. При этом вы обязаны учитывать их замечания, даже самые идиотские». Из их идиотских замечаний можно собрать целую книгу. Более того, ее уже собрали. Называется «Марсиане такого не говорят». Это 96 страниц реальных комментариев от руководителей каналов и студий. Название книги – цитата со съемочной площадки «Моего любимого марсианина». Разумеется, вокруг все равно много отличного телевидения. Не на больших каналах, а на HBO, AMC, Netflix… Эти сервисы нанимают талантливых людей, после чего отходят в сторону и дают им делать свою работу. Когда сценарист, режиссер, актер, анонист Луис Сикей питчил свое шоу «Луи на FX», они сказали «Мы дадим тебе двести тысяч долларов на серию или триста тысяч долларов, если нам будет разрешено вносить правки». Луис ответил «Я возьму 200 косарей».